Глава двенадцатая. Утром меня разбудил волчок. Он ткнулся холодным носом в мою ладонь, которая свисала из-под одеяла. Отстань, сонно сказал я. Ну ты, господи. Но волк не отстал. Он схватил мою руку зубами, осторожно сжал и потащил. Конечно, я сразу проснулся. Трудно спать, когда твоя рука находится в волчьей пасти. Фу, волчок! прикрикнул я, отдергивая руку и садясь на кровать. «Ты меня еще за пачок ухвати!» Потом я открыл глаза, волк смотрел прямо на меня, потом коротко тявкнул, подбежал к двери на балкон и вернулся обратно. «А, ты на улицу хочешь, понял я. Сейчас!» Я вылез из-под одеяла и подошел ко входной двери. Но волк забежал вперед и загородил мне дорогу. «Не понял!» На морде волчка отразилось явное разочарование. Он пристально посмотрел на меня, потом подбежал снова к двери балкона и оглянулся, проверяя, иду ли я за ним. — Не, волчок, там не улица, — сказал я. — То есть улица, но делать там свои дела нельзя. Придется спуститься. Подожди, я оденусь. Но волк тихо зарычал, приглашая настойчиво меня к окну. — Да что ж там такое-то? Я натянул штаны и выглянул, жмурясь от утреннего солнца, которое беззастенчиво заглядывало сквозь шторы в комнату. Возле задней калитки стоял человек. Я узнал его, несмотря на то, что сегодня он был причесан и одет не в пижаму, а в серый деловой костюм. Савелий Куликов. Он беспокойно переминался с ноги на ногу и время от времени вытягивал шею, пытаясь загнуть сквозь зелень деревьев в окна моего особняка. В руках у савелия был чертежный тубус. Ах, вот оно, что понял я. Так бы сразу и сказал, что у нас гости. Волчок мотнул головы и демонстративно чихнул. А я набросил на себя рубашку, вышел на балкон и помахал Савелию рукой. «Доброе утро! Заходите! Я сейчас спущусь!» «Не могу!» — крикнул в ответ Савелий. «Калитка заперта!» Я недоуменно нахмурился. Никакого замка на калитке не было. Мой дом сам чудесно справлялся с обязанностями сторожа. «Получается, этот дом не пускает Савелия?» «Подождите немного там!» — сказал я Савелию. Я наскоро умылся и вошел в кухню. Игнат готовил завтрак, резал горячий пирог, который только-только доставили из трактира. На плите булькала кастрюля, в которой соблазнительно пахло вареным мясом. «А с чем пирожок, — поинтересовался я?» «С яблоками, ваше съедлиство, ответил Игнат. «Ну и отлично, — обрадовался я. У нас гость. Накрой, пожалуйста, завтрак в столовой. Это вчерашний, что ли? Пришел таки». «Ага». Я подмигнул Игнату и спустился вниз. Волчок бежал впереди меня, боком спускаясь по ступенькам. Когда я открыл дверь, он пулей выскочил на улицу и скрылся за углом. «Только не в клубнике!» — крикнул я ему вслед. «Игнат этого не вынесет!» А сам подошел к калитке. «Доброе утро, ваше сельство, поздоровался Саверий. «Я не слишком рано». Как раз к завтраку улыбнулся я, толкая калитку. Калитка укоризненно скрипнула и неохотно открылась. «Да что ж такое-то?» «Он тебе не нравится?» — мысленно спросил я Дом и ощутил в ответ волну пренебрежения, словно Дом раздраженно пожал плечами. «А в чем дело?» — удивился я. Дом не ответил. «Он никогда не говорил со мной словами. В любом случае, твое мнение меня интересует», — сказал я. «Давай сделаем так. Я приглашу этого молодого человека к завтраку и поговорю с ним. А ты дашь мне знать, если что-то пойдет не так». Возможно, я и сам догадаюсь, что именно тебе в нем не приглянулось. В ответ я ощутил короткую волну тепла. Дом согласился на мои условия. «Входите — Входите, — сказал я Савелию, открывая калитку пошире. — Я ненадолго, ваше сельство. замялся Савелий. — Зато у меня к вам разговор длинный, — рассмеялся я. — А еще у нас есть теплый яблочный пирог, так что проходите. Игнат, как я и просил, накрыл в столовой. Куликов по моему приглашению сел за стол а свой тубус прислонил к стене. Тот непременно сразу же соскользнуть и грохнулся на пол. Куликов, покраснев, кинулся его поднимать и в конце концов положил себе на колени. «Угощайтесь», — предложил я Савелию. И сам взял кусок пирога. «Ваше матушка говорила, что вы приходили к нам домой», — смущенно сказал Савелий. «Да, да». — Меня заинтересовало ваше неожиданное появление в кофейне, равно как и неожиданное исчезновение. — Но я здесь ни при чем, — запротестовал Куликов. — Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Я удивленно поднял брови. — Ну что ж, тогда слушаю вас. — Понимаете, моя матушка очень беспокоится за меня, — торопливо сказал Савелий. — — Ей кажется, что из-за моих снов мне угрожает какая-то опасность. — Но это не так. Это, это просто сны. Вот и все. — Да, просто сны? — усмехнулся я. — И вас совершенно не удивляет, что в этих снах вы проникаете в другие магические пространства и разговариваете с настоящими людьми. — Удивляет, конечно, — кивнул Куликов. — Но у всего есть свое объяснение. Вот вы сказали, что кофейня, где мы разговаривали, находится в другом магическом пространстве. — Все верно, — кивнул я. — Ну, вот видите... — торжествующе воскликнул Савелий. — Мне это тоже не давало покоя, но сегодня утром я отправился на тот самый пляж. И знаете что? Там никакой кофейни нет. Я мог ошибиться. Я запомнил нужный поворот и, и куст черемухи возле тропиночки. — Значит, на его вы кофейню не увидели, — улыбнулся я. — Ну и что? Что, по-вашему, это объясняет? — Да это объясняет все, — горячо сказал Куликов. — Я попал туда благодаря вам. — будьте-ка добры поподробнее, — удивился я но все знают, что у вас дар и новица», — объяснил Савелий. «И наверняка ваша магия как-то вот почувствовала мой сон. Вам стало интересно, и вы мне приснились, чтобы поговорить со мной». «Потрясающе», — искренне сказал я. «То есть это моя магия затащила вас в другое магическое пространство, и вы тут совершенно ни при чем». «Вот именно ваше сиятельство», — закивал Савелий. И тут же торопливо добавил. «Вы не подумайте, я не в обиде, я даже благодарен». Как бы я еще увидел то чудесное магическое место. И кофе там, кстати, очень вкусный. Но ведь это ведь все не по-настоящему? Он снова замялся и даже немного покраснел. Мама призналась, что пообещала вам деньги, если вы меня защитите. П Поймите правильно, ваше ельство. Я не отказываюсь от обязательств, но мне совершенно не нужна защита. Да и денег у нас нету. Ага. Я даже немного растерялся. Передо мной сидел человек, который обладал очень редким магическим даром, но вот сам он, похоже, отказывался в это верить. «Для начала мы не будем говорить о деньгах», — собравшись с мыслями, сказал я. «Во-вторых, хочу вам сообщить, что у вас очень сильный и редкий магический дар». «Это какой?» — искренне удивился Куликов. «Сны видеть? Так их все видят». — Ерунда — это все, ваше сиятельство. Извините за такое выражение. — А вот во сне вы говорили совершенно иное, — заметил я, внимательно наблюдая за Саверием. — Ну, наверное, — снова смутился Савелий. Но ведь люди часто говорят во сне чепуху. Я вас очень прошу не придавать значения моим словам. И тут я снова уловил волну холода и недовольства. Это мой дом счел нужным послать мне сигнал. — Так вот, что тебе не нравится. Мысленно угадал я. Человек, который настолько не верит в себя, что не замечает очевидного. И тут же короткий толчок изнутри в грудную клетку. Дом подтвердил мою догадку. Ну хорошо, терпеливо сказал я. Но мы-то с тобой знаем правду. Саверий Куликов обладает редким магическим даром снаходца, и ему грозит опасность. И снова короткий сигнал, словно дом равнодушно пожал плечами. И тут я с тобой согласен. Если человек сам не может разглядеть свою удачу, глупо тащить его за шиворот. А как же тайна? Магическая загадка. Мне, кстати, очень любопытно разгадать ее. К тому же Игорь Владимирович просил разобраться со смертью князя Куракина. А я уверен, что его смерть как-то связана с даром Савелия. На этот раз дом не стал отвечать сразу, он помедлил, словно раздумывая, а потом окатил меня волной тепла. Волна задержалась, давая мне возможность расслабиться. «Спасибо», — улыбнулся я. Саверий Куликов с любопытством смотрел на меня. Он даже забыл о недоеденном куске яблочного пирога. «Господин тайновидец, с вами все в порядке?» «Да, да, да, все хорошо», — кивнул я. «Просто мне иногда свойственно задумываться». Вот не знаю, как воспринял мои слова Куликов, но он снова рассыпался в извинениях. «Я понимаю, что доставил вам много хлопот, ваше сиятельство. Поверьте, я это не хотел. Я пришел лишь за тем, чтобы уверить вас, что у меня все в порядке. Меня никто не преследует, и опасаться мне совершенно нечего». Ну, хорошо, терпеливо кивнул я. Хранительница снов просила меня приглядеть за Саверием. «А я же...» Не имел ничего против, чтобы немного помочь магическому существу. Но как, черт возьми, выполнить ее просьбу, если сам Савелий этого совершенно не желает?» Ответ напрашивался сам с собою. «Ну что ж, Савелий, если вы уверены, что вам помощь не нужна, то я не стану настаивать», — сказал я. Но у меня есть к вам деловое предложение, которое может вас очень заинтересовать. Оно касается вашей профессии. Куликов никак не ожидал, что я так внезапно переменю тему разговора. Но соображал он довольно шустро, когда дело не касалось магии. Отложив в сторону вилку, он наклонился вперед. «Я слушаю вас, ваше сиятельство». «На досуге я люблю наблюдать за звездами», — улыбнулся я. «Место здесь удачное, городские огни не засвечивают небо. Вот я и подумал, а почему бы мне не построить у себя в саду небольшую обсерваторию? Такую, знаете ли, круглую башенку с куполом и телескопом». «Так-так». В глазах Куликова загорелся искренний интерес. «Хорошо бы устроить в башне витую лесенку», — начал фантазировать я. Наверху раздвижной купол который может поворачиваться. А еще телескоп и мягкое кресло. Ну, еще, разумеется, систему магического обогрева. Не хотелось бы зимой кудаться в одеяло. «Да, — Да-да-да, понимаю вас, — закивал Куликов. — Когда я был у вас дома, то заметил в кабинете вашего отца астролябию. И если я не ошибаюсь, она служит для того, чтобы прокладывать курс корабля по звездам. Куликов восторженно улыбнулся. «Совершенно верно. А вот вы что-нибудь понимаете в звездах?» «Поинтересовался я». «Ну, вы же знаете, что мой отец был моряком. В детстве он часто показывал мне звезды и рассказывал про них. Это было самое замечательное время». Савелий даже закрыл глаза, вспоминая, но тут же опомнился и покраснел. «Ой, простите, ваше сельство. Пейте чай», — улыбнулся я. «И как же вас угораздило стать помощником архитектора?» Саверий смущенно пожал плечами. «Видите ли, у меня с детства были способности к черчению. Любил чертить морские карты, наверное, это и сказалось, и математику я хорошо знаю. Поэтому меня приняли в Академию Штиглица на бесплатное обучение. А вот выбирать не приходилось. С деньгами у нас тогда было туговато, да и сейчас не очень, честно говоря. Ну что ж, решено кивнул я». — Я поручу вам проект обсерватории, если вы, конечно, согласитесь. — Нашей мастерской? — обрадовался Куликов. — Господин из Ростцов, мой начальник, будет очень рад такому клиенту, как вы. — Нет, нет, — улыбнулся я. — Сей проект я хочу поручить лично вам. — Справитесь? — Мне? — снова растерялся Куликов. Но, — Но я никогда не работал самостоятельно. То есть господин из Ростцов позволил мне вести один проект, но я не уверен, что справлюсь. Я нахмурился, теряя терпение. Этот сноходец изумлял своей нерешительностью. — Ну, знаете ли, решайте сами, — сказал я. — Либо вы беретесь за работу, либо я поручу его кому-нибудь другому. И уверен, что в столице найдется немало молодых архитекторов, и каждый из них с радостью ухватится за такой заказ. — Заказ от графа Воронцова? Конечно — Конечно! Куликов крепко зажмурился, глубоко вдохнул словно собирался прыгнуть в холодную воду и решительно кивнул. «Я, — Я берусь построить вам обсерваторию, господин тайнавидец Ну вот и договорились, — улыбнулся я. — А сейчас мы с вами сходим в сад и выберем подходящее место. А потом в моем кабинете обговорим плату и подпишем договор. Куликов озабоченно нахмурился. «Только мне придется работать по вечерам. Днем я занят в мастерской господина Изразцова. Очень не хотелось бы потерять постоянное место работы. Да хоть по ночам, — согласился я. — Это уже ваши трудности. Когда вы сможете подготовить проект?» «А он уже готов», — удивил меня Савелий. «Вы не поверите ваше сиятельство, но я давно хотел построить нечто подобное. Вот и чертил ночами проекты, рассчитывал их». «Вот я теперь понимаю, что не ошибся, когда обратился к вам», — улыбнулся я. «Когда вы покажете мне проекты, прям сейчас найдется у вас чистая бумага. Ну что ж, прошу в мой кабинет». В кабинете мы провели около часу. Куликов быстро, уверенно чертил эскизы, объяснял мне, как должен работать поворотный механизм купола. Работа увлекла его, и, наконец, он перестал стесняться и поминутно краснеть. Слушая Куликова, я все более убеждался, что идея поручить ему постройку обсерватории оказалась правильной. У помощника архитектора буквально глаза горели. Он знал все, где лучше купить материалы, как проверить грунт, заложить фундамент. Он чертил изумительно. Линии от руки выходили ровными, словно он проводил их по линейке. Один раз Куликов посадил на лист кляксу, но убрал ее уверенным движением руки, так что не осталось и следа. — Магия, — улыбнулся я. — О да, — кивнул Савелий. — Ну у вас же нет дара. рассмеялся я. — Да разве это дар? — смутился Куликов. — Так обыкновенные бытовые чары. Не более. Ну — Ну-ну, — хмыкнул я. Неожиданно мне понравился эскиз с восьмиугольной башенкой, которую венчал купол в форме половинки шара. По всем восьми сторонам Куликов предложил сделать узкие и высокие окна которые делали обсерваторию, похожую на башню старинного замка. «Вот этот вариант подойдет», — решил я. «А вы покажите мне сад?» — спросил Савелий. «Нужно сразу выбрать правильное место. Ну что ж, идемте, идемте», — кивнул я. Волчок увязался с нами. Савелий с любопытством взглянул на волка. Я почувствовал, что у него на языке вертится какой-то вопрос. Я видел этого зверя в одном из своих снов, — наконец сказал Куликов. И он вас напугал. Нет-нет, наоборот. Когда он появился, мне стало, ну, спокойней, что ли. Мы выбрали подходящее место позади дома, так, чтобы башня обсерватории не закрывала вид с балкона. Ну, мне нужен день-два, чтобы подготовить все расчеты и чертежи, — заверил меня Савелий. И я сразу же смогу приступить к работе. Он назвал свои расценки, довольно скромные, на мой взгляд. Когда я согласился, у парня аж перехватило дыхание от счастья. К калитке он летел на крыльях. Я проводил его взглядом и потрепал волчка по голове. Ну что ж, это дело мы уладили. Ну а теперь пора бы и в библиотеку заглянуть.